Клара Хюммель и Валькирия Райна. Дракон Сфайрат. Эфесы и Мельсторна и Драгнира в руках. И ветер. Ветер в лицо, напоенный дымом и паром, несущий облако пепла и пыли. Словно и не океан раскинулся вокруг, а мертвая пустыня. И не просто пустыня, возникшая волей природных сил, а след прокатившийся по миру злобной истребительной магии. Внизу умирали орки капитана Ордханга, И помочь им было некому, кроме одной лишь Эйтери, сотворяющей народа гномом. Кицун покинул отряд, обернувшись золотым драконом. Тави канула в пропасть, увлекая за собой Игнациуса. Неакрис тяжело ранила, ее отец убит архимагом. Ах да, еще преподобный отец Этлау, занятый малопонятными манипуляциями с крошечным детским черепом, столь драгоценным для мессира архимага. Выше, дракон, выше! Спаситель оказался под ними. Он не обращает внимания на дерзкую троицу. Что она ему? Последние им самим установленные преграды пали. Западная тьма устремилась на восток. Кстати, вот она уже и видна. Существо, принявшее человеческий облик, ступило на истерзанные драконьим пламенем камни опрокинутой пирамиды. И от края до края Эвиала вновь прокатился глухой подземный гром. Клара болезненно сморщилась. Рвались незримые магические струны, удерживавшие мир на его месте в упорядоченном. Все сильнее парило море, серые клубы мчались со всех сторон к спасителю и втягивались, исчезая ему под плащ. Орды мертвецов, наступавшие на орка Уртханга от верхнего края опрокинутой пирамиды, натолкнулись, наконец, на стену щитов и копий. Отшатнулись, потому что перед воителями волчьих островов мигом возник сплошной завал изрубленного человеческого мяса. Именно мясо, словно в лавке. Топоры и мечи не знали ни отдыха, ни промаха. Но бесстрашные бойцы Рейервена тоже погибали. То тут, то там неудачливый орк падал, опрокинутый вцепившимися в него мертвыми руками, мигом исчезая под навалившейся массой неупокоенных. «Сейчас, госпожа Клара!» – донесся вдруг спокойный голос инквизитора, словно тот сидел на спине дракона рядом с чародейкой. «Еще немного!» «Спасибо некроманту Ниасити!» не — Сирич Керлоэд, научи пусть даже и не своей волей. — Я вижу надлом. Райна напряженно вглядывалась в неподвижно застывшую фигуру спасителя. — А ты, Кирия Клара, крот? На левом боку? — Да, кто-то сумел достать его. Значит, сможем и мы. — Сейчас, госпожа Клара! — резко выкрикнул Этлау, и дракон сложил крылья, коршуном ринулся на цель. Спаситель соизволил повернуться, медленно поднять взгляд. Клару едва не сорвало со спины с файрата. Она удержалась лишь благодаря Валькирии, замершей с поднятым копьем, словно изваяние. Свободной рукой райно подхватила шатнувшуюся чародейку. Засвистела, загудела в ушах, дракон набрал скорость, словно намереваясь грудью смести и раздавить неподвижную фигурку, кажущуюся отсюда такой беззащитной и хрупкой. Спаситель улыбнулся, поднял руку, и воздух перед несущимся драконом словно бы исчез. Крыльям стало ни на что опереться. Сфайрат беспомощно закувыркался и, замерший в горделевой позе великий судья, принимающий последние вздохи мира, вдруг оторопело уронил грозно вытянутую длань. Отчаянно бьющий крыльями дракон успел выровняться в считанных сожжениях от острых обломков, им же разнесенной пирамиды. Что-то творилось сейчас в казимате, где преподобный отец Этлау сидел на корточках перед тщательно вычерченной магической фигурой. «Все, гнома!» Инквизитор невозмутимо подвинул маленький череп на одному ему видимый волос, добиваясь идеального со своей точки зрения положения. «Сейчас, думаю, хватит!» «Чего хватит, монах?» Эйтери держала на коленях голову неподвижной Неакрис. Голос маленькой чародейки звучал еле слышно. «Силы!» – спокойно отозвался преподобный. «Орки хорошие воины! Хорошо умирает, не чувствуешь?» По круглому лицу гномы катились быстрые слезы. Она их не утирала. «О чем ты?» «Вот об этом!» Этлаут протянул руку, закатал левые рукаврясы, вздохнул. «Так не хочется!» – пожаловался он. «Так все интересно и страшно!» Раньше я точно знал, куда уйду после смерти, гном. А теперь один туман. И оттого я ужасно боюсь. Праздную труса. Что, если правый ресиархик, и там вообще ничего. Просто пустота. Даже не тьма. Ты уверен, сглотнула слезы гнома, что сейчас самое время говорить об этом? Ну да, вздохнул инквизитор. Подобрал валявшийся на полу нож, потерянный в суете кем-то из орков, и провел острием по запястью. Несколько капель крови упали прямо на желтоватую кость черепа, и он немедленно задымился. Этлау опустился на колени, запрокинул голову, дико закричал. Его левая рука сама собой метнулась к середине магической фигуры, прирастая к черепу и щедро поливая его кровью. Ноги инквизитора скребли по полу, смазывая им же заботливо учерченные линии, но маленький череп горел синим бездымным пламенем, и гноме показалось, что стены каземата начинают растворяться, а единственной реальностью остается окровавленная голова Неакрис у нее на коленях. Спаситель замер, согнувшись, словно человек, получивший жестокий удар в живот, выбивший дыхание. Покорные его воле мертвые остановились. Орки внизу получили минутную передышку. Сфайрат, заревел от натуги, в последний раз взмахнул крыльями, очутившись подле оскорбившегося бога. Сущности, силы, сколько слов, и ни одно не подходит. Клара не помнила, как очутилась на острых камнях рядом со скрюченной фигурой самого могущественного существа в упорядоченном. Спаситель не защищался, он только и успел, что с ним укором, взглянуть на чародейку. Алмазные и деревянные мечи вдруг сделались неожиданно тяжелыми, словно на каждом висело по целому миру. Клара замахивается. Она не думает, на что или на кого поднимает руку. Эмиль Сторн вонзается в бог спасителю, там, где краснеет кровавое пятно. Драгнир соскальзывает, словно по надетой керасе, разрывая его одежду. И только вторым ударом Клара вгоняет алмазный меч рядом с его деревянным собратом. Спаситель выгибается дугой и кричит. Кричит так, что дрожат небеса и океанские глубины. Это крик существа, никогда еще не знавшего настоящих поражений. Существа, вечно планировавшего даже собственные муки. Но причинял он их себе, считай, сам. А тут на него впервые посягнули с оружием. «Но если бы не надлом, не та жертва, мое оружие ничего бы не сделало ему», – мелькнула у Клара. Спаситель падает на колени, продолжая кричать, и неподвижно застывшая чародейка видит, как дыбом встают сразу три стороны горизонта. Только три, потому что с четвертой сплошным валом катится черная волна, закрывая уже полнеба. «Зачем мы сражаемся? Для чего? Почему?» «Спасения уже нет. Оттолкнул Клару, замахнулась копьем Райна. «И не таких, как ты, видывала!» Прошипела Валькирия перед ударом. Древка разлетелась облаком щепы. Крик оборвался. С виалом творилось что-то непредставимое. Отряды Гиллеры, Ариса, Арбаза покрыли бы расстояние от небес до земли в считанные мгновения. Тем более, если их возглавляет сам отец дружин. «Нет, теперь все не так». Сгустился воздух, истончилась сила так, что многие едва удерживались от стремительного и беспорядочного падения. Или идти медленно, или падать, но быстро, как заметил Арбас. Гиллера видела, как на западе мира поднимается черная стена, как она начинает разбег, поглощая все перед собой, живое и неживое. Слепнир дико заржал, вокруг ног жеребца заметалась плана. И он стал двигаться чуть быстрее, но лишь чуть. Куда мы? Зачем мы? Что нам тут делать? Успела подумать Гарпия за миг до того, как заметила фигурку спасителя. Отец дружин вел три объединенных полка прямо на него. Гиллера никогда еще не оказывалась в таких переделках. Вокруг соратников Хедина рушился целый мир. А она ничего не могла сделать. Познавший тьму, учил их сражаться, а не строить. Разрушать, а не сохранять. Возможно, гномы Арбаза, но и они давно променяли вековые умения подгорного племени на меткость и убойную силу своих начищенных бомбардов. Да, они прорвались сюда, но что смогут сделать? Мир разваливается. Надо отступать, иначе сам великий учитель не сможет их вытащить. — Всем стой! — вдруг гаркнул отец дружин, заставляя замереть след мира. На лице его угасала тень огромного удивления, словно он столкнулся с чем-то совершенно невозможным. «Здесь я один справлюсь, а вам всем вниз. Круг составьте, скорее, не мешкайте». «Куда именно вниз, Хрофт?» С почти что отчаянием выкрикнула Адата. «В пропасть? Но зачем? Главный бой сейчас там!» Наспех бросил хозяин слепнира. «И я чувствую вход!» А за ним, о, за ним те, о ком я ничего не слыхивал уже много веков. Вот уж неожиданная встреча. Вскрыл кто-то их берлогу, потянуло застарелой вонью. Не принюхивайся. Такое только я и почувствую. Ну, кроме Хедина и Ракота, конечно же. Кто же они таковские? Без всякого почтения врубился Арбас. Брандей. Единственный глаз отца дружин гневно сверкал. Последнее брендельское поколение. Познавши тьму с братом, разгромили их твердыню, но самих слухался. Так просто не уничтожишь. Пошел бы сам с вами, да вот он, кивок на спасителя, не дает. Но поспешу следом, как только смогу. А вы, как окажетесь там внизу, помните, вам лишь бы помешать им уйти бесследно. Не дать забиться в новую нору. Эту мы ведь так и не смогли бы найти, если бы не стечение обстоятельств. Он торопился, частил, почти захлебываясь словами, совсем не похожий сейчас на себя. Хрофту предстояло гнать полки Гилеры, Ариса и Арбаза почти что на убой, в полную неизвестность. Однако знал он и то, что вскрывшийся гнойник необходимо выжечь каленым железом. «Составьте круг!» — повторил он. — Я не знаю, как брандейцы оказались здесь, не знаю, в каких они сейчас обликах и на что способны. Все это вам придется узнать в бою. Да пребудет с вами удача. Гелера не рассуждала и не мешкала. — В круг скорее! Руки смыкаются со щупальцами и лапами, марматы в одном строю с эльфами, людьми, гномами, радужными змеями и им подобными. С миром творится нечто ужасное. Судороги пробегает по самым глубоким корням, он, словно судно, гонимая жестоким штормом. Гелера вдруг понимает, что Эвиал действительно вот-вот сорвется с предначертанного пути и его понесет. Куда? Не в пропасть ли к неназываемому? И силы мало. Только составив древнее, как сама магия, кольцо, тысячи учеников Хедина могут хоть чем-то помочь старому Хрофту. Оказаться там, где, по его мысли, он сейчас нужнее. Холодная молния пронзает ладонь крылатой дереви. Та едва не разрывает круга. Нельзя, нельзя, надо держаться. Слепмир срывается с места и мчится вниз, туда, где друг против друга застыли фигуры спасителя с вонзенными в бок полыхающими клинками и какой-то воительницы со щитом. Отец дружин мчался прямо туда, на скаку обнажив знаменитый золотой меч».